Глава 4. В которой бюрократия меня почти победила. Я, как все нормальные люди, ненавидел формальности. Иногда я даже смотрел на Шумелку и думал, вот лучше бы я сейчас убирался в операционной, а она бы за меня писала очередной протокол. Но, увы, писанине обучали на третьей ступени наравне со всеми прочими дисциплинами, а Шумелка пока жила в счастливом неведении на этот счёт. Вся образовательная система, как просветила меня любительница копаться в древностях Энни, с незапамятных времен почти не претерпела изменений, за исключением главного. Когда-то, очень давно, ветеринары выбирали одну из трех специализаций — домашние животные, экзоты или крупная живность. А также, если вдруг надоедало ставить диагноз самому, без участия пациента и сбора анамнеза путем «словами через рот», Ты мог на все плюнуть и переквалифицироваться в нормального человеческого врача. Сейчас, как ветеринар, ты лечил все, что условно не являлось гуманоидом. Если мог, разумеется. Условно не являлось, потому что некоторые инопланетные приматы смахивали на людей куда больше, чем их владельцы. И пару раз у меня случались проколы. К счастью, чаще нужно было внимательно посмотреть, на ком поводок надет, а кто его держит. «Ну и кто рычит, а кто платит?» Я все еще помнил, как во время своей собственной практики обалдел, когда в приемную вошел кенгуру, и не слишком долго размышляя и убедившись, что он без хозяина, я обошел его и накинул на него специальную сетку. Сетка была в каждой ветклинике именно для таких случаев. Только вот кенгуру оказался послом системы кваза, который принес «да-да, в кармане», Какую-то начавшую плодиться незримо светящуюся мелочь. Чуть не случился межсистемный скандал, но, на мое счастье, посол оказался понимающим и, в принципе, уже к подобному за 5 лет работы на земле привык. К радости шумы, необходимые для практикующего врача 5-6 лет волонтерской работы, не отменили. Хотя я с трудом вспоминал, как я сам набрал эти чертовы 6 лет и где. Но набрал же. Не изменилась и система образования, на этот раз к огорчению шумелки. Пусть первые две ступени у нее уже были позади, третья ступень включала в себя непосредственно обучение, стажировку и практику. 8-10 лет ей еще предстояло убить на то, чтобы предстать перед лицами экзаменационной комиссии, выдающей лицензию на работу ветеринарным врачом. И, вспоминая собственные экзамены, я и сочувствовал. «Итак, я все еще не говорил ей главного. Не столько ей придется кастрировать, колоть, зашивать и перевязывать, сколько писать. И писанине ей придется уделить огромное количество времени. Так что Шумелка пока что считала, что я ради себя самого заполняю бесчисленные протоколы, огрызаясь на страховые компании и вообще непозволительно много сижу за компьютером в то время как она занимается самой нормальной работой помощника ветеринарного врача. А мне? Мне хватало формальности на работе. Поэтому я взирал на таможенника из подлобья подспутно не ожидая от него ничего хорошего. У шумелки же был восторг. С верой в людей и наивностью девочки 19 лет она и не думала, что такой бравый офицер «Способен испортить нам настроение, поездку и аппаратуру». «Что у вас тут?» — спросил офицер, сверкнув зубами и ткнув пальцем на экран, на котором отображалась одна из моих сумок. «Вот это!» «Что за белый порошок?» «Порошок?» — переспросил я. «Да, порошок в металлическом контейнере!» — кивнул офицер. Я вздохнул. «Гипс, вероятно!» Но я тут ничего не разбираю, офицер. Я все равно не понимаю, на что вы мне показываете. Гипс нельзя везти в багажном отсеке. Он может отсыреть, если вы об этом. А зачем вам столько шприцов? Я ветеринарный врач, пожал я плечами. Это моя работа. А лицензия у вас имеется? Я закатил глаза и показал документы. Офицер разве что не обнюхал бумаги, включая контракт. Я не понимал, зачем он его читает. Делать ему что ли нечего? Времени полно. Посмотрев на очередь позади себя, я уверился, что да. Офицеру скучно. Кроме меня и шумелки, в зале пропуска спецрейсов никого не было. Морозить нас этот бравый служивый мог хоть пару-тройку часов. Шприцы тоже нельзя вести в багажном отсеке? По нашей инструкции нельзя. Вздохнул я и полез за планшетом. Все инструкции я заранее скачал как раз для таких вот случаев». Но офицер махнул рукой. «Значит, вы едете по контракту с ЗАС?» сказал он, возвращая мне бумаги. Я уже было обрадовался. «Ну, наконец-то! Теперь он нас пропустит?» «Отлично! Тогда давайте пройдем и посмотрим ваше оборудование, которое подлежит перевозке в багаже и предварительной обработке». Я сказал себе что должен пройти через это. Хочу я или нет, отступать некуда. «Видишь шума?» — грустно заметил я помощнице, которая всё равно с восхищением взирала на всю эту процедуру. Это почти как любая наша клиентка, которая взгромоздилась на стол рожать. Как бы ей не хотелось удрать, выхода у неё нет. Я изрёк эту банальность и потащился за офицером к неприметной стеклянной двери. Мне предстояло потратить пару часов своей жизни самым бездарным образом. Когда я вернулся в зал, где скучала шумелка, точнее, сидела с планшетом и что-то в нем изучала, я похудел килограмма на три. «Пойдем», — пригласил я. «Сейчас нас пропустят. Что ты читаешь?» «Нет, не отвечай при офицере. Если ты читаешь про наш заказ, я тебя умоляю. Не знаю, что еще ему взбредет в голову». Офицер сбросил наши сумки на ленту для последующей биообработки, шлёпнул штампы на документы, открыл нам проход и, сверкая зубами, пожелал счастливой дороги. «Ваш гейт 7А», — сказал он, закрыл свою кабину и ушёл. «Это всё?» — доверчиво спросила Шума. «Мы уже можем идти на посадку?» э -э -э нет», — осторожно заметил я. Впереди еще личный досмотр. Как оказалось, пассажиров на рейсы, подобные нашему, почти не досматривают. Кто летит, неважно, а вот что вывозят, да. Чисто для проформы нас просветили рентгеном и выпнули по направлению к гейту 7А, длинному коридору, почти пустому. Отсюда, из этого крыла, вылетали только частные корабли, и людей было немного. Интересно, где Вильт? Вслух подумал я. Шума сказала. «Наверное, уже на борту. Это же мы тащимся с оборудованием». «Да», — кивнул я и переложил сумку в другую руку. «Здесь у меня было всё то, что нельзя было подвергать биологической проверке и обработке». Несмотря на то, что межзвёздные перелёты были доступны относительно многим, и путешествие куда-нибудь на другой конец галактики не вызывало ни особой зависти, ни особого интереса, а гуманоиды в любом городе Земли встречались не так уж и редко, превентивная система биопроверок при вылете соблюдалась касаемо и пассажиров, и багажа. В этом был резон. Еще века четыре назад, когда первые космотуристы осваивались на чужих планетах и учились правильно дышать в скафандре, разразилась неслабая эпидемия на вентра, и добро бы среди людей – нет. Случайно занесли какие-то вполне привычные земные споры, которые за три года подчастую уничтожили практически всю растительность на Вентра, и бюджету Земли пришлось ужаться для собственных нужд и возмещать ущерб. Не все планеты были такими же богатыми, как Земля, и Межгалактический совет безопасности тут же выпустил несколько соответствующих циркуляров. Спустя 400 лет мы все еще были их жертвами. Гейт 7А был открыт. На выходе тосковал робот-контролер, которому я скормил посадочные талоны. Робот выключил лазерный луч, и мы вышли на лётное поле. Тотчас под нашими ногами загорелась синяя направляющая, и я напомнил шуме, что сходить с этой светящейся ленты нельзя». «Энни рассказывала, что так же было ещё веков десять назад, представляешь?» С восторгом сказала она. «Робот и пассажиры, которые идут по светящейся ленте к кораблю?» — уточнил я из вежливости. «Не-а. Досмотры и всё остальное. А ещё, она говорила, корабли тогда иногда падали». «Куда падали?» — не поверил я. «Корабли не падают, слушай её больше. Она не столько читает нормальные исторические паблики, сколько всякую блогерскую ерунду и отсебятину. Смотри нам туда». «Ну и как, по мнению Энни, эта штука может упасть?» Корабль был невелик. Не особо скоростной, судя по форме, плоский, не самый мощный гипер. Я вспомнил, что Вильд говорил о фигомом финансировании и понял, что до Ангры нам ползти дня три. Если бы гипер был современный, хватило бы суток. Но это старье пока раскочегарится. Нас обогнали контейнеры. Роботизированная тележка везла их прямо к грузовому отсеку. Ветер донёс до меня химическую вонь биостерилизатора, и я чихнул. Из люка корабля кто-то показался. Я поставил сумку на землю и помахал рукой, думая, что это вильд. Но нет. Этот кто-то был значительно ниже и не такой мускулистый. «Это что, женщина?» Шума удивлённо покосилась на меня. Я присмотрелся внимательней и был вынужден констатировать очевидный факт. Капитан корабля охотников за космическими животными определенно был женщиной. Причем весьма и весьма красивой.